Я заскочил на кухню, где что-то кипело в котлах и кастрюлях на плите, испуская вкусные ароматы, но при этом там не было ни единой живой души. Похоже, услышав первые выстрелы, повара с поварятами и кухарки поняли все правильно и предпочли благоразумно ретироваться, оставив на столах ножи, половники с поварежками и недочищенные овощи. Закрыв кухонную дверь на засов изнутри, Пусть эти гады повозятся лишнюю минуту другую. Я пробежал через кухню и, помогая себе прикладом ППШ, с разбегу навалился всем телом на заднюю дверь, после чего без задержки вылетел во двор особняка. Справа у входа была свалена большая куча угля, слева за рулем бежевой с темно-вишневыми крыльями малолитражки Fiat 500 Тополино с работающим мотором уже сидела графиня не без труда втиснувшая в под расстегнутым пальто живот между спинкой сиденья и баранкой, хотя ей это было не впервой. «Садитесь!» – скомандовала она. Я запрыгнул на место рядом с ней. Ката тронулась с места еще до того, как я успел закрыть за собой дверь. «Фиат 500, конечно, не бог весть, что за машина. От серьезной погони на подобном, с позволения сказать, автомобиле, точно не уйдешь. Но мы же не на раллийные гонки собрались» а в нашей ситуации выбирать не приходилось, и это действительно было больше, чем ничего. Мы свернули вправо за сараей и конюшню. Честно говоря, я так называл это крупное здание чисто условно. Вообще-то там не было никаких лошадей, но зато наличествовало несколько старых карет и экипажей, и изрядное количество различной упряжи. Скорее, это был какой-нибудь каретный сарай после чего особняк быстро пропал из виду за листвой деревьев. Засекли нас нападавшие или нет, я не успел заметить. Во всяком случае, на заднем дворе княжеского дома в момент нашего поспешного отъезда не было ни одного человека. Потом, уже в своем времени, просмотрев кое-какую соответствующую литературу, я выяснил, что до наших дней этот особняк не сохранился. С декабря 1944 Он числился сгоревшим дотла после очередного авиационного налета, а затем, судя по всему, не восстанавливался. Крайнее встретившееся мне фото этого дома было датировано 1938 годом, причем подпись гласила, что это поместье барона Аурела-Текеле. И не то чтобы меня сильно удивило отсутствие любых упоминаний о князе Арпаде, скорее всего, этот проходимец. Ни в каких доступных венгерских генеалогических справочниках князь Дюла Арпад с подобной нашему хозяину внешностью, исходными возрастными характеристиками, разумеется, категорически не значился, прикупил или просто снял этот особняк для своих темных делишек за копейки в тяжелые военные годы. Интересно, что выданные в Швейцарии на английском языке книги неких G-лога и B-вомитинга, International Red Cross in Hungary 1914-1957 годов. Забавно, что до 40% объема всей монографии занимали материалы о том, как Красный Крест помогал бедным венграм во время советской агрессии в октябре-ноябре 1956 года. А вот о временах Хорти, Салаши и нацистской оккупации там содержалось очень мало информации из чего можно было сделать нехитрый вывод о том, что эти швейцарские миролюдцы все-таки, как минимум, сильно симпатизировали Гитлеру и всевозможным его шестеркам. Я нашел одно, не слишком качественное фото сотрудников венгерского Красного Креста, сделанное на каком-то торжественном приеме в апреле 1943, где все-таки присутствовал один очень похожий на нашего дорогого князя Тип, Но в подписи к фото значилось, что это некий Карой Фекеш, без указания титула, занимаемой им должности и рода занятий. В общем, реальные истории и особняка и его владельца на поверку оказались довольно мутными. Разумеется, какие-либо события начала сентября 1944 года, связанные с этим особняком или стрельбой в нем, связанные с этим особняком или стрельбой в нем, в анналах венгерской истории тоже не сохранились. У них там и без того в последующие полгода была на редкость увлекательная жизнь. Тогда в Европе вообще очень многое и многих просто смыло бурным потоком, словно дерьмо в унитаз, так что никаких следов не осталось. «Ну и куда ты нас везешь, гражданка Сусанина?» – спросил я у занятой управлением и, как всегда, невозмутимой Каты. Я так понимаю, что никаких шансов легально пересечь швейцарскую границу у нас больше нет? Или у тебя другая информация? Вы снова проявляете запредельную проницательность геноса Зурбашлык. Раз ранее утвержденный план А не сработал, переходим к варианту Б. Согласно имеющимся у меня данным, в километрах в десяти отсюда есть какой-то аэродром. Именно туда мы и направляемся. Это авиабаза ПАПА, что ли? Ты в конец одурела, ваша светлость. Там же крупнейший аэродром венгерских ВВС, с соответствующей охраной. Хочешь вломиться в самое пекло вдвоем, с одним автоматом и минимумом боеприпасов, фактически с голыми пятками на шашку, в стиле третьей серии Рэмбо? Сказав последнюю фразу, я мысленно ругнул себя. Ну какой, скажите, смысл проявлять иронию? если это нечеловеческая мадам скорее всего вообще не знает ни анекдотов про чапаева ни тупых фильмов со Слаймом в главной роли да к тому же раз карта местности и последняя обстановка отслеживается в ее микрочипе проще всего не нервничать а довериться судьбе а вось этот автобот куда то довывезет отнюдь ответила графиня нас интересует другой аэродром я подслушала Что в последние дни говорили люди князя. И, судя по всему, недалеко отсюда немцы сейчас то ли строят, то ли перестраивают для своих целей какую-то авиабазу неподалеку от нас. Вот туда мы и попробуем проникнуть. И, если повезет, уведем какой-нибудь самолет. А если там нет вообще никаких самолетов, чисто как вариант, в порядке бреда, такого не может быть! Какой же аэродром без самолетов? И потом.. Люди князя неоднократно догладывали ему о том, что самолеты там наличествуют. Чувствовалось, что в миловидной, но излишне апгрейденной голове Каты уже родился какой-то, пока еще неизвестный мне, темный план. Просто великолепно, черт возьми. Только и сказал я на это, с большим трудом воздержавшись от более сильных выражений, которые в нашем отечестве обычно употребляют, Ударив себя молотком по пальцам или уронив кирпич на ногу. Признаться, с летанием и авиацией нам в последнее время как-то не слишком везло, особенно это касается посадок. Насколько я помню, Индиана Джонс в одноименном кино страдал примерно тем же самым. Только не забывай, что после того, как нападавшие быстро зачистят особняк князя, они обязательно опросят пленных либо просто обыщут и пересчитают трупы с трофеями, после чего сразу же поймут, что нас с тобой там не было и нет, и точно навострят лыжи в погоню за нами, – высказал я дорогой графине вполне здравую мысль. – Естественно. В любом случае, теперь это только вопрос времени, и они точно с нас не слезут, разумеется, если мы не будем валять дурака и не убьем их первыми. Кстати, вы перезарядили автомат? Замечание было дельным. Ведь в горячке шухера я действительно забыл о расходе боеприпасов. И я поспешил вставить в ППШ новый диск. Опустевший выбросил в открытое окно машины. В тот же момент голубое с редкими облаками небо над нами базовито загудело. Графиня инстинктивно пригнулась к рулю. Я тоже втянул голову в плечи. Гудение усилилось. И через несколько секунд над нами и обсаженной деревьями дорогой с небольшими интервалами Проскочилось десяток набирающих высоту остроносых одномоторных самолетов. Судя по пятнистому камуфляжу, желтым консолям и нарисованным на нижних поверхностях крыльев белым крестам на черном фоне, это были венгерские bf 109 g Под фюзеляжами истребителей висели каплевидные подвесные баки, а некоторые из местеров еще убирали шасси. Как мне показалось, направлялись они куда-то на северо-восток. Кажется. Это с той самой Попы, уточнил я. Хотя, в принципе, у венгров был военный аэродром и где-то под Варпалотой. Да, ответила Ката. И, по-моему, как раз очень удачно начался союзный авианалет, который нам сейчас только на руку. Слышите? Я прислушался. И действительно, где-то в отдалении воздух оглашал противный звук воющих сирен раннего оповещения местной ПВО который заглушал все остальные шумы, а еще вне пределов нашей видимости вроде бы была слышна еще и стрельба крупнокалиберных зениток. Но никаких вражеских самолетов и даже инверсионных следов от них в небе над своей головой я не видел. Если это налет, то наверняка на Будапешт, уточнил я. Графиня молча кивнула. Наша машина резко повернула один раз, потом другой, отчего сирена стала слышнее. И действительно, впереди открылся аэродром, на котором и выла эта самая сирена воздушной тревоги. Ее звук стал просто невыносимым. Аэродромчик, похоже, был недостроенный, как и предполагала, а может и знала заранее, Ката. Впрочем, некая инфраструктура в виде не слишком длинной и широкой взлетной полосы с бетонным покрытием здесь все-таки наличествовала, видимо, с прежних времен. По периметру объекта росли дубы, вокруг которых ровным рядом тянулись свежие, частично еще недорытые ямы. Кое-где в землю уже были вертикально вкопаны толстенные оструганные колья, но большинство их лежало кучами на земле, либо в кузове стоявшего неподалеку опель-блица с откинутым задним бортом. В идеале, после установки всех кольев на намеченные места и оплетения их колючей проволокой, Они должны были образовать вокруг аэродрома теоретически непроходимый забор. Ну да, это же любимая гитлеровская забава. Навтыкать столбов, натянуть колючку, написать над входом что-нибудь поэтичное вроде «каждому свое» или «работа делает свободным». А потом заниматься на огороженной территории привычным делом. Чем-то в стиле «суббота-банный день, моется третий барак, топят восьмым» или дискотекой с пулеметчиком Гансом в качестве диджея. Однако, пока что здешний процесс огораживания находился здесь на самой ранней стадии. Во всяком случае, колючкой на этом объекте еще не пахло. Ее, похоже, просто не успели завести. Далее просматривались две странные деревянные конструкции, в которых угадывались недостроенные, доски и бревна лежали вокруг них, основания под сторожевые вышки. Слева были видны два больших и довольно старых ангара с крупными буквами МАВАГ над воротами. Возле открытых ворот ближнего к нам ангара стоял угловатый трехмоторный самолет с венгерскими знаками, привычный гофрированный Ю-52. За ангарами торчали серые цистерны бензохранилища и недостроенное двухэтажное здание без окон, возле которого тоже лежали кучи свежих стройматериалов. И, что самое интересное, народу вокруг не было никого, словно в обеденный перерыв на стройке. Всех столяров, плотников и прочих землякопов словно ветром сдуло. Кругом аккуратно лежали или стояли лопаты, кирки, топоры, пилы и прочий шансовый инструмент. Ближе к нам, справа у самого торца полосы, задами к нам были составлены в ряд два десятка аэродромных спецмашин, за которыми действительно просматривались какие-то самолеты поменьше Ю-52. В первый момент рассмотреть их получше мешали деревья. «И где же все?» – выразил я вслух свое удивление. – Ясное дело, в бомбоубежищах. Немцы – народ дисциплинированный, а у венгров здесь с середины 1930-х был испытательный аэродром принадлежащий авиасборочному заводу «Маваг» в дере, Так что убежища здесь должны быть не менее добротными и вместительными, чем ангары. Интересно, вот откуда она успела все это узнать? Что, люди князя Арпада касались в разговорах подобных тонкостей? Очень сомневаюсь. Кажется, сейчас аэродром действительно был прочно занят немцами. На фоне недостроенного забора как-то чужеродно смотрелись уже возведенные, но еще не окрашенные шлагбаум и караульная будка с протянутым к ней проводом полевого телефона, поставленные на въезде среди россыпи еще не убранных свежих опилок и стружек. Рядом с добротной будкой приткнулся камуфлированный мотоцикл BMW с коляской и стоял, откровенно скучая и поглядывая на небо, Слишком молодой для солдата, тощий часовой в синеватом кепе и шинели Люфтваффе с пистолетной кобурой на коричневом поясном ремне. Этот гитлеровский вратарь пришла к Бауме, был явно из числа тех, кто уже отсидел всю жопу на берегу реки. А трупы врагов, вот не задача. все не плывут и не плывут. Сплошная скука и ничего более. И что мне ему говорить, спросил я, видя, как Ката сбрасывает скорость, решительно направляя нашу малолитражку прямиком к шлагбауму. Честно говоря, было желание не вступать в разговоры, а просто срезать этого хмыря автоматной очередью. Импровизируйте что-нибудь. Да уж, легко сказать импровизируйте. Особенно, когда на коленях лежит выдающий тебя с головой автомат хорошо узнаваемой советской системы. За те минуты, пока мы подъехали вплотную к шлагбауму, я стараясь сделать это максимально незаметно, переложил автомат в левую руку, уперев его практически стволом в пол, а потом, уже приставая, перетянул его на сиденье, фактически себе под зад. В тесном салоне Тополино это было очень непросто, после чего достал из внутреннего кармана куртки документы и, как только графиня притормозила у самого шлагбаума, вылез из машины, прикрыв за собой дверь. Вас Вольт Ир! Еле слышным из-за голосом, вопросил часовой, направляясь мне навстречу. При ближайшем рассмотрении, канты на пустых погонах его шинели оказались розового цвета, как, впрочем, и украшенные одной птичкой квадратные петлицы. Стало быть, рядовой то ли инженерного корпуса, то ли состава Люфтваффе. Вполне логично, кому же у них еще заниматься плотницкими и земляными работами на аэродроме? По выражению его прыщавой физиономии было видно, что, с одной стороны, его, похоже, сильно удивило наше неожиданное появление там, а с другой стороны, он был рад хоть какому-то развлечению. При этом было заметно, что турецкий паспорт в моих руках не вызывал у него ничего, кроме недоумения. «Фрау из шлехт!» – громко заявил я, не терпящим возражения тоном, и тут же уточнил на том же немецком языке, как именно плохо этой фрау. Там в машине женщина рожает, тут есть санчасть. Говоря все это, я осматривался по сторонам. Действительно, в пределах видимости не было ни одной живой души. Удивительно, но подобное безлюдие не могло продлиться достаточно долго. Допустим, сирену воздушной тревоги они могли включить и непосредственно из караульной будки, но ведь провода полевого телефона явно были протянуты куда-то не очень далеко. Насколько хватает стандартной катушки полевого телефона? Прямиком, какому ни есть, пока что невидимому, сидевшему в бункере или убежище начальству. Да и в будке мог быть кто-то еще. Вопрос, сколько у нас вообще оставалось времени? В общем, обстановка сложилась нервная. И, возможно, из-за этого симпровизировал я предельно по-идиотски, ляпнув чуть ли не первое, что пришло мне в голову. Все-таки банщик я, а не лицедей. Часовой изрядно удивился моему стихийному заявлению, но все же выдал в ответ нетерпящим возражение тоном. Медпункт есть, но вход посторонним на объект строго воспрещен. И вы что, не видите? Воздушная тревога. Сейчас все должны быть в бомбоубежище. Это хорошо, что он стремился выполнять правила и инструкции. Однако спустя минуту-другую караульный немного присмотрелся к нашей машине и... Похоже, удивился еще больше. Погодите, это какая такая женщина рожает? Та, что сидит за рулем? В его мозги явно не вмещалось, что можно вот так одновременно вести машину и рожать. Тем более, что никаких других женщин в машине действительно не было. Что тут сказать? Сюжетный тупик в данной сцене был налицо. Тут и самый полный идиот понял бы, что его просто нагло и цинично дурят. «Эй, Фридрих, подойди!» – возвал часовой. «Ага, значит, их все-таки было двое!» На голос Белобрысова из будки появился второй караульный, обмундированный аналогично первому, в таком же кепе, но с двумя птичками на розовых петлицах шинели. «Ага, значит, и фрейтор". но на вид довольно пожилой, с грубым морщинистым лицом и маузеровским карабином на плече». Геринг, что, уже прямиком из штурма стал набирать свое героическое воинство? Хотя все могло быть. К этому времени уже практически битому рекс-маршалу точно было более не из чего выбирать. Ну а раз вопрос с их численностью удачно прояснился, сомнительно, чтобы в будке прятался кто-нибудь еще, следовало признать, что на свежий воздух они одновременно выперлись совершенно зря, тем более к бою они были не готовы. У одного кабура застегнуто, а у другого карабин за плечом. Хотя эти караульные явно продолжали действовать по инструкции, в принципе, общей для всех армий мира. Сейчас им, по логике, полагалось проверить наши документы, осмотреть машину, а уже затем звонить разводящему или дежурному офицеру, какому-нибудь геру-лейтенанту, на предмет получения дальнейших инструкций. И интересно что бы они сказали, обнаружив при обыске в карманах моей коженки снаряженные рожки для ППШ. Однако в тот момент некий внутренний голос подсказывал мне, что ничего этого они уже не успеют, и я уже примерно понял, что сейчас будет. И точно, едва второй караульный поравнялся с первым, и оба они сделали несколько шагов в мою сторону, я услышал из машины недлинную автоматную очередь, Звук который был предельно смазан воем сирены. Пули прошли буквально в полуметре от меня, угодив точнёхонько поперек груди караульных, оба немца замертво рухнули на землю, не успев дотянуться до оружия и практически не издав каких-то звуков. Я обернулся на звук стрельбы. Косо срезанный дульный тормоз ППШ торчал из открытого окна фиата, а позади него за сизым пороховым дымом просматривалось удовлетворенное лицо графини. Вот засранка, ведь она же фактически выманивала супостатов на меня. Что значит оставлять баб наедине со стрелковым оружием. Эта опасность сочетания рано или поздно обязательно превратит тебя в мишень типа бегущий кабан. И вот всегда у нее так. Вместо здрасти выстрел из пистолета или автоматная очередь. А если предположить, что в этом и в будущем превалирует именно подобная энергичная манера общения, Становится как-то и вовсе страшновато. Однако, на наше счастье, сирена выла все так же оглушительно и, по-видимому, нашу стрельбу действительно никто не услышал. Во всяком случае, в первый момент на звук выстрелов никто и так и не появился. «Садитесь!» – крикнула Ката. «Быстрее! Пока не услышали!» Затем она объехала шлагбаум. Я запрыгнул обратно в машину. Подхватил сиденье автомат и мы въехали на аэродром. Графиня свернула вправо и погнала наш маленький фиат к торцу полосы, где были выстроены неровной линейкой пускачи и прочие топливозаправщики. Объехав их, мы выскочили на стоянку самолетов. «А чего не Юнкерс?» – спросил я. «На нем мы далеко не улетим», – совершенно правильно рассудила графиня и пояснила. «Перехватят». Нам сейчас нужно что-нибудь скоростное и более маневренное. К моему удивлению, на старте у самого торца здешней ВПП стояли на толстеньких колесах две небольшие безхвостки со стреловидными крыльями. Похожие то ли на рыбок, то ли на наконечники копьев шестьдесят 163 а ниже кометы. Ого! Про этот самолет при желании можно вспомнить много чего интересного. Как-никак, первый в мире серийный ракетный перехватчик с ЖРД, работающий на перекиси водорода и водно-метанольной смеси. При этом, кажется, вообще единственный за всю историю мировой авиации самолет с подобной силовой установкой, реально поучаствовавший в боевых действиях. Назначение – перехватчик ближнего действия объектовой ПВО. Стартовал на визуально обнаруженную цель, колесная тележка после взлета сбрасывалась. Двигателя хватало аж на 8 минут работы, и за это время летящий со скоростью 830 км в час месту 63 успевал выскочить на высоту до 12 тысяч метров. Пока работал двигатель, одна единственная результативная атака, а потом, после отключения ЖРД, выход из боя и посадка на выдвижную лыжу в режиме планера. И, хотя с этим аппаратом баловались не только немцы, Но еще и их японские коллеги, сама концепция кометы оказалась очень спорной и малопригодной даже против тяжелых четырехмоторных B-17 и B-24. Впрочем, в ту войну кометы особо много и не навоевали. Отдельное мое изумление касалось появления место 63 именно здесь. Что, интересно знать, они могли потерять в Венгрии? С чего бы это? Лично я никогда и нигде не читал, и даже не слышал, чтобы они здесь вообще когда-нибудь были. Какие-то последние корчи издыхающего Дриттенрайха на тему организации масштабной, да еще совместной с крайними оставшимися союзниками системы ПВО – все может быть. Но при этом кометы же были секретными машинами, а тут вдруг оказались на неогороженном аэродроме, охраняемом всего-то двумя призванными из запаса мудаками. Похоже, в ведомстве Геринга опять нанюхались кокаина и откровенно ловили мух ртом. Надеюсь, ваша светлость, ты не собираешься их угонять, спросил я, глядя на откинутые в бок прозрачные колпаки кабин месту 63. Судя по стоящим у их бортов стремянкам, аппараты должны были быть заправлены и готовы к вылету, но чтобы элементарно пилотировать подобный агрегат, надо, во-первых, Долго учиться, учиться и учиться, а во-вторых, ощущать себя немного бароном Мюнхгаузеном, летящим на пушечном ядре, то есть быть безнадежно больным на всю голову, поскольку на взлете комета была, по сути, просто большой и огнеопасной бомбой. Однако, я полагаю, что мы здесь не найдем что-то быстрее их, уточнил я на всякий случай. И куда мы на этом улетим? За 8 минут? спросила графиня сразу же дав понять, что технические характеристики кометы она знает ничуть не хуже меня, и добавила «надо быть реалистами, нам вон туда», и кивнула в сторону самолетов, стоявших чуть в стороне от Ме-163. Ми Миновав хвосты комет, мы свернули вправо на стоянку прочей авиатехники. Там стояли три связных Фи-156 Шторих. Эти простые и надежные машинки нас не могли интересовать, в силу все той же малой дальности полета. Еще один наглухо зачехленный Место 63, какой-то уж слишком горбатый на вид, и пара двухмоторных истребителей BF 110 с немецкими опознавательными знаками. Кабины одного из них были открыты. Верхняя крышка над пилотским местом откинута назад, боковые прозрачные панели опущены вниз, крышка фонаря стрелка слегка поднята и задвинута под переплет вперед по полету. Я не сразу понял, на кой ляд тут вообще 110-е. Хотя, присмотревшись, я увидел установленное за их хвостовым оперением буксировочное оборудование, крепление для лебедки с тросом, очень похожее на то, что стояло на не так давно угнанном нами из Германии гладиаторе. А потом я вспомнил, у Уме-163 была чистым планером, без двигателя, и взлетать без буксировщика не могла а накрытый чехлом излишне горбатым МЕ-163, судя по всему, как раз был именно таким двухместным вариантом перехватчика. Ну а кроме того, у немцев на буксире за 110-ми тогда взлетали и грузовые планеры. Ката остановила машину, выбралась из-за руля и направилась со стороны хвоста прямиком к ближнему bf 110 с открытой кабиной. По первому впечатлению, это был типичный bf 109 g 2 без усов радара на носу, но зато с двумя трехсотлитровыми ПТБ под крыльями, а в его задней кабине просматривались задранные верхстволы спаренного 7,92 мм МГ-81Ц, а краска этого мессера была серая, с более темными мелкими пятнами под щучью чешую. На крыльях и фюзеляже черно-белые кресты, на килевых шайбах свастика, на борту коды. ДЕ-МБ, по-моему, этот истребитель относился к какому-то подразделению первой истребительно-бомбардировочной авиагруппы Люфтваффе, она же ЦГ-1, как раз в те времена, торчавший где-то в Венгрии. Второй bf 110 по-моему, был той же модификации, но целиком черного цвета, с пламегасителями на выхлопных патрубках, контурными белыми крестами и свастиками и единственной желтой литерой Z на борту. Этот аппарат стоял чуть позади первого, но его кабины были закрыты. Однако не все было так просто, как я думал. В этот самый момент боковое стекло Фиата рядом с моей головой брызнуло мелкими осколками. Звук трех одиночных выстрелов я практически не услышал из завоя сирен. Чисто инстинктивно распахнув дверь, я упал на бетон рулежки, выставив перед собой ППШ, отметив, То пригнувшаяся графиня замерла на полусогнутых ногах где-то на полпути между машиной и самолетной стоянкой. А из-за неряшливой линии пятнистой аэродромной спецтехники в нашу сторону бежали трое в синеватых комбинезонах и егер-мютце с массивными люгерами в руках. Стало быть, в убежищах были все-таки не все. Обломс. И кто-то из здешнего персонала заметил такие момент нашего, мягко говоря, неделикатного проникновения на объект? В принципе, этим троим надо было не бежать, а просто спокойно лупить по нам из положения стоя или с упора из-за какого-нибудь укрытия, пока мы еще не вылезли из машины. Графиню они, положим, одной-двумя пулями не свалили бы, но мне бы точно хватило. Однако сплошь и рядом авиатехники оказываются не лучшими солдатами. Вот и эти, доверившись инстинкту, ломанулись в погоню, словно слоны на водопой. Совершенно не думая о собственной безопасности. Или все же ждали, что на подмогу к ним из убежищ набегут толпой коллеги-сослуживцы, раз уж они на своей территории. А раз так, все было просто. Выровняв свою тушку на бетоне и нормализовав дыхание, я немного приподнял автомат, прицелился и нажал на спуск. В этот момент бдительные технари как раз успели выстрелить на бегу еще пару раз, целясь явно в графиню. Видимо, решили, что раз я упал, значит точно готов. Но одна их пуля попала в многострадальный тополино, а вторая ушла непонятно куда. Ну а уж я не пожалел на них патронов. Фактически это была классическая стрельба из положения лежа, да еще в упор, метров с 30. Длинная очередь справа налево, и все трое повалились на бетонку. Еще одна очередь по падающим. Несколько ушедших в сторону пуль разнесли в дребезге фару на одном из опелей пускочей но и остаток диска ушел чисто на добивание. Уже вставая, я продрявил уже неподвижно лежащие передо мной тела. Часть пуль дала рикошеты, выбив из бетона искры и улетев куда-то в небо. Но все равно свинца, влетевшего в этих троих, хватило бы на взвод. Вскочив на трясущиеся ноги, я мгновенно сменил расстрельный диск ППШ, На извлеченный из кармана свежий рожок, уже понимая, что кроме этих троих нам пока никто не угрожает. Повесив автомат на плечо, я подхватил забытый графиней на заднем сиденье фиаты чемодан кошелек и, обогнув машину, направился к своей спутнице. Ката замерла на месте. По-моему, сейчас она далеко не сразу сориентировалась в том, стоит ли ей возвращаться ко мне или продолжать движение к самолету. Но в любом случае. Вся эта стихийная перестрелка заняла от силы пару минут, а оружия у нее все равно не было. И, держась руками за поясницу, тяжело дышала, пристально рассматривая серый БФ-110. Интересно, прикидывалась ли она в тот момент, или ей было реально тяжело? Потом я наконец допер, что она ищет. Ведь чего-то похожего на стремянку вокруг не было. Блин! Чего встала? Ты! Кофеварка! Выходя из себя, заорал я, сились перекрыть продолжающую мерзко квакать сирену. «Сейчас набегут остальные и дадут нам звездюлей! Шевелись! Помогите мне!» То ли попросила, то ли приказала графиня и тут же частично разделась, скинув мне на руки свое кожаное пальто. Жарко ей стало, что ли? Хотя нет, дело было не в этом. Ей просто надо было влезть в кабину пилота. Насчет разделения ролей я, в данном случае, даже не собирался дискутировать, поскольку уже успел убедиться в ее неслабых летных способностях. Матеря про себя ее, эту войну и моих работодателей, я, поддерживая ее за руку, локоть, а потом и за округлый зад, кстати, трусишки под ее платьем все-таки отчетливо прощупывались, подсадил кату на крыло истребителя. Поскальзываясь и хватаясь руками за борт и многочисленные переплеты фонаря, графиня осторожно прошла вдоль фюзеляжа, после чего не без труда забралась в переднюю пилотскую кабину, где какое-то время возилась, осматриваясь. «Ну и что там?» – вопросил я. Фу, кажется, самолет заправлен, и боезапас есть, нам везет!» – отозвалась Ката и тут же попыталась командовать мной своей обычной манере. «Быстрее сюда!» «Куда?» В заднюю кабину, мой чемодан не потеряйте, и колодки из-под колес уберите. Вот вечно эти бабы, и даже искусственные, не исключение, начинают руководить. Прямо-таки хлебом не корми, отдай хоть немного порулить. Услышав эти ее установки, я первым делом скинул свою ношу прямо на бетонку, после чего убрал и отбросил в сторону колодки. Потом, подхватив автомат и прочий багаж, влез на крыло, Сдвинул верхнюю крышку фонаря чуть глубже и, наконец, влез в кабину стрелка. Не без труда свернув графини на пальто, я с трудом засунул его, автомат и чемоданный банк под сиденье стрелка. Не скажу, что там было так уж офигенно много свободного места. Да что там говорить. Тесноватая была стрелковая кабина УБФ-110. Зато кругом громоздились жестяные короба с древним радиооборудованием, разобраться в назначении которого было весьма непросто еще и из-за сплошь немецкой маркировки на нем. Впрочем, на моё счастье, присоединенный длинным проводом к соответствующему штекеру на связной панели, кожаный шлем лежал рядом с сиденьем. По крайней мере, теперь стало понятно, где у них тут рация. А вот парашютов в этом воздушном судне опять не было. Выходило, что нам снова предстояло испытывать злодейку судьбу в стиле гусарской рулетки. Хотя не думаю, что в тот момент это могло нас остановить. Я натянул на голову столь удачно найденный шлем и, доверившись опыту и инстинкту, щелкнул одним из тумблеров на панели, к которой он был подключен. И, кажется, я не ошибся. Со связью разобрались? Не забудьте пристегнуться! Услышал я сквозь шорохи и треск в наушниках голос графини, которая, судя по всему, тоже уже успела нацепить свой пилотский шлемофон или радионаушники. Как меня слышно? спросил я. Нормально слышно! отозвалась из передней кабины Ката. Пристегнитесь и закройте фонарь, выруливаем на взлет. Стоп! А парашюты! Вы снова не о том думаете! Геносы Зурбашлык! Доверьтесь мне! последовал нетерпящий возражений ответ вполне в стиле киношного терминатора. Подчиняясь неизбежному издвигая крышку стрелковой кабины на место, я увидел, что приставшая в кабине графиня тоже закрывает сегменты своего фонаря. Пристегнув себя брезентовыми ремнями к сиденью, я осмотрелся. Многочисленные переплеты фонаря за моей спиной, через которые просматривалось голубое небо с редкими облаками, невольно навевали грустные мысли о решетке, тюремном заключении, Владимирском централе и Северном ветре, прозрачно намекая на то, что жизнь – дерьмо. На всякий случай я осмотрел торчавшую передо мной спарку пулеметов. Вроде стволы были привычной системы, в полном порядке и снаряжены. Прицел турели казался не слишком сложным, а изнутри на борту моей кабины висели и запасные магазины для них. Стало быть, в этот день у меня были шансы продать свою жизнь подороже. И выходило, что эти самые буксировщики постоянно летали с полным экипажем и боезапасом? Интересно. Хотя, когда кругом летают сплошные враги, да еще и в наглую, как хотят, по-другому быть не могло. Хотя, самое веселье венграм еще предстояло. Когда фронт приблизится, здесь начнут летать набреющим нескончаемые косяки Ил-2, от которых вообще не будет никакого спасения.